Глава сорок 44. Извиняйтесь. Я откинулась на спинку скамьи и посмотрела собеседнику в глаза, прямо и безо всякого намека на лукавство. Мне хотелось бы, чтобы он по достоинству оценил мою открытость и твердое намерение расставить все точки над «и» в нашем коротком знакомстве. Мне хотелось, чтобы он понял и четко уяснил мой посыл. Я не намерена спускать на тормозах никакую двусмысленность. — А вы пленных не берете, — оценил мою открытость Илья. — Не сегодня. — Я, должно быть, сильно вас своими словами обидел. — Ну вот, еще немного и я начну выглядеть сварливой горпей, почти ни за что третирующей человека. Я проследила взглядом за сыном, деловито равнявшим одну из стен песочного замка. Вздохнула. — Вы меня удивили, огорошили и расстроили. Так будет верней. Красноземову хватило совести ненадолго опустить взгляд. Но я все-таки говорила со взрослым мужчиной, не с мальчишкой, которого можно было бы задавить чувством вины. При условии, конечно, что оно у этого мальчишки присутствовало. Но Красноземов явно не собирался зашагивать дальше собственноручно проведенных красных линий. О том, где он их прочертил, мне только предстояло узнать. «Мне очень жаль. Надеюсь, вы понимаете, таких целей я не преследовал». «А какие преследовали?» — ухватилась я за последнее слово. «Мне действительно хотелось бы все же понять, почему вы так себя повели?» Тут же вспомнился наш последний диалог с полуночником, его ответы и его справедливые подозрения. Все-таки приходилось признать, кто бы ни сидел по ту сторону монитора, Он знал меня лучше, чем я могла бы признаться даже себе. Знаете, слово «преследовал» невольно настраивает на негатив. Переживаете, что я ваш ответ как-нибудь неправильно истолкую? Илья помолчал, а потом едва заметно качнул головой, отрицая. Думаю, мой ответ для этого слишком прозрачен. Я позволил себе с вами подобную неосторожность, потому что, Милена, вы мне очень понравились. И я не вижу смысла этого скрывать. Ожидала ли я подобную честность? Судя по тому, как мой рот приоткрылся, а брови поползли вверх, очень вряд ли. Все, что пришло мне на ум, выдавить из себя. Но я же... я замужем. Да, вы мне об этом уже говорили, справедливо саронизировал Красноземов. Но у меня и на это есть свой ответ. Я молчала, не зная, что мне-то на это ответить. Ладно, допустим, в глубине души я подозревала, что наш внезапный сосед слишком близко к сердцу воспринял наше соседство. Факторов много. Да, к примеру, от скуки или от одиночества вообразил, что его ко мне потянуло. Но это, конечно, ни в коем случае не оправдание и совершенно точно не повод позволять себе предположить, будто я отвечу взаимностью, даже толком не зная о подробностях моих обстоятельств пауза в диалоге затянулась но ненадолго вот ведь хмыкнул илья и задумчиво покачал головой передо мной дилемма дать вам стопроцентно честный ответ и снова отхватить по шее или врать чтобы выглядеть раскаявшимся грешником я прочистила горло «Ха -ха. какая интересная у вас дилемма он снова взглянул на меня но уже без капли иронии Милена, я считаю, что честность важней. Стопроцентно процентно верный. Идеальный ответ. Можно сказать, беспроигрышный. Но тут я понимаю, что мне вряд ли так уж важна эта самая честность. Вот ведь какая удивительная непоследовательность. Вот ведь парадоксальность. А разве не к честности мы стремимся в общении? Так почему мне сейчас не хочется слышать правду? Я ее боюсь? Или это что-то другое? Тогда говорите. Слова даются с трудом. Говорите так, как вам кажется правильным. И ответ себя, конечно, ждать не заставил. Я не шутил тогда, к сожалению. Вы действительно мне очень понравились. И, увы, ваше замужество не может меня остановить. Все мои силы ушли на то, чтобы не терять невозмутимого вида. «То есть он вот так запросто признавался, что собирается меня у мужа отвоевать?» «У вас, оказывается, планы... наполеоновские. А меня вы не забыли спросить? Не хотите поинтересоваться, как я восприму подобного рода маневры?» Красноземов меня удивил, не поддавшись на явный отпор. «А вы всерьез собираетесь? У вас в браке, значит, все здорово!» «Прошу прощения!» Вспыхнула я, теряя всякие попытки сохранить внешнюю уравновешенность. «Знаете ли я, вот уж что-что о свой брак я с вами обсуждать точно не собираюсь?» Красноземов спокойно пожал плечами. «А я на этом и не настаиваю. Мне вообще кажется, этот вопрос был риторическим». «Это почему вы так решили?» Меня начинало душить возмущение. «Просто вижу, что вы очень задумчивы и часто печальны, особенно если речь о муже заходит». Мне вдруг совершенно по-детски захотелось стукнуть его. Да посильнее! Какое право он имеет быть таким наблюдательным? Его об этом никто не просил. А вам не кажется, что это очень рискованно, судить по вот таким косвенным показателям? — Риск всегда существует, — усмехнулся Илья. — Но везде всегда стоит быть готовым рискнуть. — Допустим. Я сжала губы. — Но почему вы решили, что имеете право? Я ожидала, что мой вопрос заставит его призадуматься, а вышло наоборот. Он будто ждал, что именно его я задам, потому, вероятно, и ответил без паузы. «Потому что сам прошел через крушение брака, через развод. И, скажем так, не совсем уж в этих делах неопытен, к сожалению». Его слова невольно отозвались во мне еще не притупившейся болью. «И на что это он намекает?» Хочет сказать, будто уверен, что и меня все это ждет.